Воскресенье, 8 ноября. Мост Троннебергсбрун. Когда он открылся в 1934 году, то был не больше, ни меньше гордостью нации. Самый большой бетонный одноарочный мост в мире. Единая мощная дуга, соединявшая Кунгсхольмен и Вестерурд, который в то время представлял собой сборище мелких деревушек в Броме и Эпельбикине и район Энгбю с его однотипными коттеджами. Но прогресс шел семимильными шагами. В Тронеберге и Абрахамсберге уже стояли первые пригородные поселки с трехэтажными домами, и государство к тому времени уже купило огромные земельные участки к западу от Стокгольма, чтобы несколько лет спустя запустить стройку, которая со временем превратится в Элингбю, Хессельбю и Блокеберг. И мост был призван объединить эти районы. Почти все, кто ехал в Эстерурт или из него, проезжали через страны Бергс Брун. Уже в 60-х поступили первые тревожные сигналы, что мост не выдерживает нагрузки. Его вот то и дело ремонтировали и укрепляли, но реконструкция, о которой временами поговаривали, постоянно откладывалась. Так что ранним воскресным утром 8 ноября 1981 года мост выглядел неважно. Он был, как видавший беды старик, горестно вспоминающий времена, когда небеса были светлее, облака легче, а сам он был крупнейшим арочным мостом в мире. К утру снег стал подтаивать, и слякоть забилось в щели моста. Посыпать снег солью здесь не решались, опасаясь, что на разъезд и без того изношенный бетон. Машин в это время суток было немного, тем более воскресенье. Метро еще не открылось, а редкие автомобилисты, проезжавшие здесь – Мечтали либо оказаться наконец в постели, либо поскорее в нее вернуться. Бенни Меллин был исключением. Он, конечно, тоже мечтал вскоре оказаться в постели, но сейчас он был слишком счастлив, чтобы спать. Уже восемь раз он встречался с женщинами по объявлению, но Бетти, которую он назначил свидание в субботу вечером, оказалась первой, с кем они нашли общий язык. У них все могло получиться, и оба это знали. Они сами посмеивались над тем, как смешно это звучит. Бенни и Бетти. Будто комедийный дуэт. Но что ж тут поделаешь? А если у них появятся дети, как их назвать? Лени и Нетти? Да, им действительно было хорошо вместе. Они сидели в ее новой квартире на Кунгсхольмен и описывали друг другу свои миры, пытаясь отыскать в них место для другого. И находили. Под утро оставалось лишь два пути развития событий, и Бенни выбрал тот, что ему показался правильным, хоть это и было нелегко. Он попрощался, пообещав, что они снова увидятся в воскресенье вечером, сел в машину и покатил домой на брумоплан, распевая во всю глотку «I can't help falling in love with you». «Я не могу в тебя не влюбиться» – известная песня Элвиса Пресли. Так что Бенни был не в том настроении, чтобы жаловаться или хотя бы заметить плачевное состояние моста тем воскресным утром. Для него это был мост, ведущий в рай, к любви. Он почти переехал его, в десятый раз затянув припев, когда вдруг какая-то фигура в голубом выскочила на дорогу прямо в свет его фар. Он успел подумать «только не тормозить», Отпустил педаль газа и крутанул руль влево, когда между ним и пешеходом оставалось не более пяти метров. Он разглядел голубую рубаху и пару белых ног, прежде чем машина врезалась в бетонное ограждение между рядами. У него заложило уши от скрежета, когда машину протащило вдоль ограждения. Боковое зеркало отломилось, а водительскую дверь вмяла аж до самой ноги, прежде чем машину швырнуло на середину дороги. Он попытался выровнять руль, но машину вынесло на противоположную сторону, и она въехала в пешеходное ограждение. Второе зеркало оторвалось и полетело на обочину, отражая огни моста на фоне неба. Он осторожно затормозил, и на следующем витке машина выровнялась, лишь слегка коснувшись ограждения. Метров через сто ему удалось остановиться. Он выдохнул, посидел со включенным двигателем, положив руки на колени. Во рту ощущался привкус крови. Он прокусил губу. «Что за сумасшедший?» Он посмотрел в зеркало заднего вида и в желтоватом дорожном освещении разглядел фигуру человека, как ни в чем не бывало, ковылявшего посреди дороги. Его охватила ярость. «Сумасшедший, не сумасшедший, но ну, надо же и мир знать. Он попытался открыть водительскую дверь, но у него ничего не вышло. Замок заело. Он расстегнул ремень безопасности и перелез на пассажирское сиденье. Прежде чем выбраться из машины, он включил аварийку. Затем встал возле машины, сложив руки на груди, и принялся ждать. Теперь он увидел, что человек, бредущий по мосту, был одет в один лишь больничный балахон. Босые ноги, голые ляжки. Интересно, удастся ли ему что-нибудь втолковать? Ему? Человек приближался. Ноги его месили грязь, и он шел, словно невидимый поводок, неуклонно тащил его вперед. Бенни сделал шаг ему навстречу, но остановился. Неизвестный был уже метрах в десяти, и тут Бенни ясно различил его... лицо. Бенни судорожно задышал, опершись на машину. Затем быстро забрался через пассажирское сиденье в салон, включил первую передачу и сорвался с места – так что из-под задних колес полетели брызги с и прямо в «это существо на дороге». Добравшись до дому, он налил себе здоровенный стакан виски и опрокинул в себя половину. Потом позвонил в полицию, рассказал, что произошло. К тому времени, когда он допил виски, раздумывая, не пойти ли ему спать, в городе была объявлена масштабная операция по поимке преступника. Они прочесали весь лес «Юдарнскуген». Пять собак, двадцать полицейских. Даже вертолет, что было необычно для подобных поисков. Раненый человек в состоянии аффекта. Любая собака смогла бы взять его след. Но дело получило широкую огласку в прессе. Только на общение с журналистами, собравшимися вокруг оранжереи Вибулс, у станции метро Окисхувс, было выделено два констебля. И полиции не хотелось, чтобы их упрекнули в бездействии этим воскресным утром. К тому же было найдено тело Бенкта Эдвардса, то есть предположительно его тело. На покойном было найдено кольцо с выгравированным именем Гунила. Гунила была женой Бенки, его коллеги об этом знали. Никто не мог собраться с духом, чтобы ей позвонить, рассказать, что он умер, и что они даже не могут с уверенностью утверждать, что это он. Спросить были ли у него особые приметы, скажем, на нижней половине тела. Патолога-анатому, явившемуся на работу в 7 утра, чтобы заняться телом серийного убийцы, выпала совсем другая задача. Если бы он увидел останки Бенгта Эдвардса, не зная всех обстоятельств, он бы предположил, что тело пролежало несколько дней на улице в сильный мороз, все это время подвергаясь надругательствам крыс, лис, возможно, даже росомахи и медведи. И если слово «надругательство» могло быть применимо к животным, как бы то ни было, Растерзанную плоть, отделенную от костей, он бы приписал крупным хищникам, а повреждения выступающих частей тела – носа, ушей, пальцев, мелким грызунам. В спешке написанное предварительное заключение патологоанатома было в срочном порядке передано в полицию и стало еще одной причиной столь масштабной операции. Виновного признали крайне опасным преступником, пользуясь официальным языком в народе чокнутым маньяком. То, что он вообще оставался жив, относили к разряду чудес. Конечно, не из тех, вокруг которых Ватикан стал бы размахивать кадилом, но тем не менее это было чудом. Он был практически в коме еще до падения с десятого этажа, а сейчас разгуливал себе, как ни в чем не бывало, и если бы только разгуливал. Но долго он протянуть не мог. На улице, конечно, потеплело но все равно температура держалась около нуля, а на нем был один больничный балахон. Насколько полиции было известно, пособников у него не было, и он не продержался бы в лесу больше пары часов. Телефонный звонок от Бенни Меллина поступил почти час спустя после того, как он столкнулся с человеком на мосту Тронебергс-Брун, но уже через пару минут после него позвонила одна пожилая дама. Она выгуливала собаку, когда вдруг увидела человека в больничной одежде неподалеку от конюшни Кесхувс, где зимой содержались королевские овцы. Она немедленно вернулась домой и позвонила в полицию, решив, что овцы в опасности. Через 10 минут на указанное место прибыл первый патруль. И первое, что они сделали, это прочесали стойло с пистолетами на изготовку. Овцы забеспокоились, и к тому времени, как полицейские обыскали все здание, оно превратилось в колокочущее море колышущейся шерсти, громкого блеяния и почти человеческих воплей, на которые приехал еще один наряд полиции. Во время обыска несколько овец очутилось в проходе, и когда полицейские наконец заключили, что подозреваемого здесь нет и со звоном в ушах покинули помещение, один баран выскочил во двор». Присутствовавший там старик-полицейский, родом из деревни, бросился на него и, ухватив за рога, затащил обратно в стойло. Лишь после того, как баран оказался дворе на свое место, полицейский сообразил, что яркие всполохи, которые он видел краем глаза, были фотовспышками. Он ошибочно счел, что происходившие события были слишком серьезны, чтобы подобная фотография могла появиться в прессе. Тем не менее, уже скоро журналистам пришлось отвезти специальное место вне зоны розыска. К тому времени часы уже показывали половину восьмого утра, и рассвет незаметно поднимался из закапавших талой водой деревьев. Преследование одинокого маньяка было хорошо организовано и продвигалось полным ходом. Поимку преступника предполагалось осуществить к обеду. Лишь через несколько часов безуспешного наблюдения с вертолета – оборудованного термовидеокамерой и поисков со специально обученными собаками, возникло предположение, что разыскиваемого больше нет в живых, что, пожалуй, стоит приступить к поискам трупа.